Тека в недоумении остановилась, исмущённо потупилась. Она вспомнила, что когда ты говорил об этом с Нанаи, может быть, пер слышно на расстоянии. Тека опустила взгляд, а посей как бы узник не прочитал её мысли. Устига наставил: "Не бойся исполнить мою просьбу. Я осмелился бы просить об этом и самого Набусардара. И да вот он являет сюда. Скажи хоть, во дворце ли твой хозяин?" Я уже сказал о тебе, господин, что не знаю, в Вавилоне ли он, по крайней мере, не знаю, не знаю. А-а-а, тебе запрещают говорить со мной. Как я мог забыть об этом? Но об одном я все-таки попрошу тебя. Ты была подругой Табы, помогала ей. Помоги же и родственнице ее, племяннице Сини-Бананайи, я вознагражу тебя. Чем только пожелаешь, если ты принесешь мне весточку о ней, я хочу знать». Жива она или мертва, я должен знать, что с ней. Прости за это, чего твоей душе угодно. Заточение не помешает мне достойно отблагодарить тебя. Ты получишь много золота, сможешь уплатить выкуп и стать свободным. Я не покину своего господина. Я останусь с ним до конца моих дней, решительно ответила Така. Тогда исполни мою просьбу, просто из милосердия. Из простого милосердия. Не могу, господин, прошептала Тека. В голосе рабыни прозвучала бы сочувственная нотка, но страх заглушил её. Тека схватила стоявшую перед узником пустую миску и успешно вышла. "Смилуйся, Тека!" воскликнула она, душераздирающий вопль, но дверь захлопнулась и отрезала, оборвала фразу на полуслове. Ну как ты раз так и всё же отважилась сказать на наи, что пленённый персидский князь, помнит о ней и просит принести весточку. Он хочет знать жива ли она. Сулит в награду золото и волю и молит о милосердии. После этого разговора Данаи часто слушала песни узника и отыскала на галерее оконце, откуда доносилась его пень. Песни его были тоскливые, жалобные. Да, это был его голос, голос у стиги. Он проникал ей в самую душу. Сперва она бежала от него, молила Бога Живого и богиню Иштар вернуть ей покой. Ночью напролет плакала на Найи и дрожала от страха. С замиранием сердца думала она о том, что настанет минута, когда она не выдержит больше. В это же время Гедекал дал девушке знать об участи постигшего её отца. Отчаяние с новой силой охватило её. Она просила Гедека уведомить Набусарда, но того не было в Вавилоне. Он находился в одной из халдейских провинций. Время шло, и измученная Нанай, обессилев от страданий, стала винить в случившемся сама её себя.